Глава 14. Примерно в тот же момент, когда Гёрго Сарчемболт решил во второй раз взорвать Ламисьон, Гарри Лондон смотрел в глаза Нимму Голдману. "Нет", сказал Лондон. "Нет, черт подери. Не для тебя Ним, ни для кого другого", Ним терпеливо объяснил. Все, о чем я прошу тебе, — это принять во внимание некоторые особые обстоятельства". Так случилось, что я знаю семью Слон. Они находились в кабинете Нима. Гарри Лондон стоял, наклонившись над столом. Возможно, ты и знаешь семью, а я знаю это дело. Оно всё здесь. Почитай. Лицо начальника охраны собственности раскраснелось. Он бросил перед Нимом толстую папку. "Успокойся, Гарри», — попросил ним. "Мне не нужно ничего читать". Я верю тебе на слово, это действительно грязное дело. Некоторое время назад, памятуя о своем обещании, Карен, Ним позвонил Гарри Лондону, чтобы выяснить, знает ли он о краже газа, в которой замешан Лютер Слоун. Конечно, знаю, последовал ответ. Когда Ним пояснил ему свою личную заинтересованность в этом деле, Лондон сказал: "Сейчас приду". Теперь Гарри Лондон настаивал. Ты чертовски прав, это грязное дело. Твой дружок Слоун отвязывал и обходил счетчики. Многие счетчики на протяжении года и даже дольше. Ним сказал раздраженно. Да не друг он мне. Я дружу с его дочерью. Одна из твоих подружек, без сомнения. Что за чушь, Гарри?» Ним тоже заводился. Каррен Слоун неизлечимо больна. Он принялся описывать семью Карен, рассказал, как родители помогали ей деньгами, как Лютер Слоун влез в долги, чтобы купить для нее специальный фургон. В одном я уверен, что бы не сделал отец Карен с деньгами, которые он получил, он истратил их не на себя. Лондон оставался непоколебим. Что от этого воровство становится лучше? Конечно же, нет, и ты это знаешь. Да, я знаю. Но если мы также знаем о смягчающих обстоятельствах, не обязательно ратовать за высшую меру. И что же ты предлагаешь? ним проигнорировал едкий тон. Ну, мы могли бы настоять на возмещении ущерба. Позволить Лютеру условно оплатить украденное, скажем, в рассрочку и без возбуждения уголовного дела. Значит, такое у тебя предложение? Да, такое. Ним проговорил Лондон. Я никогда не думал, что придет день, когда я буду стоять здесь и выслушивать то, что ты только что сказал. О, ради бога, Гарри, кто знает, что он скажет или сделает в определенной ситуации? Я знаю. И вот что я тебе скажу. Дело Слоуна пойдёт своим ходом. Это означает, что обвинение против него будет выдвинуто в течение ближайших нескольких дней. Если, конечно, ты не решишь меня пристрелить и сделать всё по-своему. Гарри, перестань болтать чепуху, устала, сказал ним. Наступило молчание, затем Лондон спросил: Ты думаешь о стреке и еленем? Не так ли? Да. Ты думаешь, что раз съел, выкрутился из этой истории с кражей энергии, то почему бы не уйти из-под удара Лютеру Слоуну? Нельзя же устанавливать разные законы для шишки и для маленького человека отца твоей подруги. Так? Ним кивнул. — Да, я очень много думал об этом. И Ты прав. Именно так и обстоит дело. Я видел, как это случалось в другое время и в других местах. Имеющие привилегии, власть, деньги могут рассчитывать на снисхождение. Ну, не всегда, но достаточно часто, чтобы усомниться в справедливости правосудия. Именно так работает система. Она может мне не нравится, но не я ее создал. Тем не менее, я скажу тебе вот что: Если бы у меня были такие же веские улики против судьи, ела, какие есть против Лютра Слоуна, я никогда бы не отступил. Значит, есть все таки веские доказательства. Я думал, ты никогда не спросишь. Криво улыбнулся Лондон. Ладно, выкладывай. В конторе Квелл Лютр Слоун был гозовщиком. Как основную часть работы по махинациям с газом они проучили ему, вероятно, потому что он был чертовски силён в этом деле. Я видел много из того, что он сделал. У нас есть документы из Квелл, свидетельствующие против него. Ты говорил только что о возмещении ущерба с Лоуном. По нашим оценкам, ущерб составляет около тысяч долларов. А судя по тому, что ты мне рассказал, Ну слово таких денег быть не может. Ним поднял руки. Ладно, Гарри. Ты победил. Лондон медленно покачал головой. Нет, я не победил. Никто не победил. Ни я, ни ты, ни ГСПЛ, ни Лютер Слон. Я просто делаю свою работу, так как должен делать её. Делай же её честно, сказал Ним. Может быть, честнее, чем многие из нас. Ним уже жалел, что затеял весь этот разговор. Он задавался вопросом, останется ли их дружба прежней, и очень сомневался в ответе. Ну, увидимся ещё, сказал Лондон. Он взял со стола свою папку и вышел. Нему следовало бы позвонить Карнею, сообщить плохие новости, он боялся. И прежде, чем он на что-либо решился, дверь его кабинета открылась и появился Рэй Паульсен. "Где президент?" сходу спросил он. "У него назначен прием у зубного врача", сказал Ним. "Я могу чем-то помочь?" Вопрос Ним о проигнорировал. Когда он вернется?» Ним посмотрел на часы. Думаю, через час. Ним подумал, что Паульсен выглядит каким-то помятым. Он сутулился сильнее, чем обычно. Его волосы и нависающие на глаза брови за последний месяц посидели еще больше. И неудивительно. Им всем в последнее время хватало забота о рре, их было больше, чем у любого другого. Рэй сказал Ним: "Прости, но ты ужасно выглядишь. Почему бы тебе не расслабиться на несколько минут? Присаживайся, я распоряжусь насчёт кофе". Паульсен свирепо взглянул на него и, казалось, собирался ответить грубостью, но лицо его тут же обмякло. Тяжело упав в мягкое кожаное кресло, он сказал: "Ладно, уговорил". ним позвонил Вики по внутренней связи и попросил кофе. Затем обошел вокруг стола и сел рядом с Паульсеном. Ты, возможно, уже знаешь, чем я пришел порадовать президента, прорычал Паульсен. Мы потеряли большого Лила. Что мы потеряли? спросил Нейм обеспокоенно. Паульсен огрызнулся. Ты слышал, что я сказал? Мы потеряли большого Лила. повторил Ним. Надолго? По крайней мере, на четыре месяца. Скорее даже на 6. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошла Вики с двумя чашками кофе. Когда она поставила их на стол, Ним встал и начал безостановочно расхаживать по комнате. Теперь он мог понять горе Паульсена и разделить его. Большой Лил, ломищён номер 5. Самый большой энергоблок в системе давал миллион с четвертью киловатт, что равнялось 6% максимальной нагрузки ГСПЛ. В любое время неожиданная потеря большого лила создала бы множество проблем, что и случилось после взрыва в прошлом июле. В нынешних же обстоятельствах его остановка оборачивалась настоящим бедствием. Что за люди? взорвался Паульсен. Сукины дети, тупицы. Ты думаешь, что всё им объяснил, разжевал каждую операцию, а потом какой-нибудь неумеха подводит тебя? Он потянулся за чашкой. Что случилось? Мы на неделю отключили большого лила для текущего ремонта, объяснил Паульсен. Ты знал об этом? Да. он должен был вернуться в строй сегодня так и есть, если бы не один дурак-оператор. Паульсен ударил кулаком по своей ладони. Я бы живьем содрал кожу с этого урода. Случившееся действительно нельзя было расценивать иначе, как злую нелепость. Для запуска огромного энергоблока на жидком топливе вроде большого лила существовала определенная процедура. Специально обученный оператор должен был следить за показаниями многочисленных приборов и строго и методично следовать инструкциям, шаг за шагом, не спеша, по контрольным точкам. Обычно весь процесс занимал несколько часов. Первым включался паровой котел. В котле на разной высоте были установлены кольца пушек горелок, распылявших топливо. Оператор включал горелки дистанционно со своего пульта. Кольца вступали в работу одно за другим, начиная с нижнего. Это условие было обязательным. Сегодня оператор, не сверившись с показаниями приборов, решил, что нижнее кольцо топливных пушек уже зажжено. И ошибся. Когда заработали следующие уровни горелок, самый нижний продолжал выбрасывать холодное топливо, скапливавшееся на дне котла. И произошёл взрыв. Я думал, там была предусмотрена автоматическая блокировка Начал ним. Чёрт. Конечно, она там есть. Казалось, что Паульсон вот-вот разрыдается. Она предназначена для того, чтобы предотвратить как раз то, что случилось. Но ты можешь в это поверить. Этот идиот-оператор сам отключил её. сказал, что захотел побыстрее запустить агрегат. Господи Иисусе! Ним в полной мере осознал гнев и досаду Паульсена, и насколько большие разрушения, более чем внутренняя конструкция котла, и дымоход, большая часть водопроводных труб. Ним тихо присвистнул. Он понял, что в четыре месяца ремонтники не уложатся. Это всё меняет, Рэй, сказал ним, особенно в части веерных отключений. Как будто я этого не знаю. Ним мысленно прокрутил все варианты выхода из создавшегося положения. Хотя большой Лил работал на жидком топливе, и в конечном счёте мог пасть жертвой имбарго Опек. Но пока что он был самым экономичным энергоблоком в компании. Теперь работу большого Лила должны будут взять на себя другие, более прожорливые агрегаты. Это означало, что ГСПЛ потребуется больше топлива, а его запасы придется еще строже нормировать. "Выходит, подачу электроэнергии придется ограничить уже в ближайшие несколько дней", сказал Ним. Паульсен кивнул. Так и есть. Рэй, как только вернётся президент, я сразу дам тебе знать. Мои рекомендации, сказал Ним в пятницу днём на поспешно созванном совещании, — «заключается в том, что мы должны приступить к отключениям в понедельник. Тереза Ван Бюрен запротестовала. Это слишком рано. Мы же объявили, что сокращение начнётся не раньше, чем через неделю. А уж просто не успеем никого предупредить. Да будет не прокляты эти предупреждения, прервал его Паульсен. Это кризис. Какая ирония, подумал Ним. На этот раз они с Паульсеном единодушно, Вдвоем против остальных. Они сидели впятером вокруг стола для совещаний в кабинете президента. Сам Хемфри Ван Бюрен, Ним и Оскар Убран. Главного юрисконсульта вызвали для понимания юридических последствий отключений. Перед этим совещанием Ним провел несколько встреч с руководителями отделов, чтобы узнать последние цифры по нефтяным запасам ГСПЛ. Они свидетельствовали, что запасы таяли быстрее, чем предполагалось, вероятно, из-за не по сезону теплой погоды и интенсивного использования кондиционеров. Ним также позвонил в Вашингтон адвокату-лоббисту, который представлял ГСПЛ на Капитолийском холме. Юрист сообщил, что нет ни единого признака выхода из тупика, в который зашли переговоры Соединенных Штатов и ОПЕК. Он добавил: "Здесь ходят разговоры о планах выпуска новой валюты, внешнего обеспеченного золотом доллара, чтобы удовлетворить ОПЕК, но пока это не более чем разговоры, сдвигов никаких". ним передал его слова президенту и всем остальным. "Я согласен с тез", сказал Оскар Брайн, "предупреждать о подобных сюрпризах мы должны как можно раньше. Предположим, мы выдержим до следующей среды, и... только тогда начнем отключение. Этого хватит, чтобы потребители успели подготовиться?" спросил Хэмфри. После недолгого обсуждения они сошлись на среде. Я немедленно соберу пресс-конференцию, сказала Ван Бюрен и повернулась к нему. Тебя можно будет найти через час. Он кивнул. Да. Остаток дня прошел в том же лихорадочном темпе. Из-за навалившейся суматохи Ним нашел время позвонить Карен лишь в пятницу вечером. К телефону подошла Джози, затем он услышал голос Карен. Он знал, что ей наденут на голову повязку с наушником и микрофоном с выключателем возле подбородка. Это приспособление давало ей возможность пользоваться телефоном без посторонней помощи. По договоренности с телефонной компанией Карен могла напрямую связаться с оператором, с тем, чтобы ее соединили с любым абонентом. "Карен", сказал ним. "Я звоню по поводу твоего отца." Я нагнал некоторые справки, чтобы посмотреть, могу ли я что-нибудь сделать. Но должен сказать тебе, что всё безнадёжно. Дело зашло слишком далеко. Он добавил, надеюсь, что это не прозвучит банально. Мне очень жаль. Мне тоже, сказала Карен, и он по голосу почувствовал, насколько она подавлена. Но я благодарна тебе за попытку, немрод. Единственный совет, который я могу дать, сказал он ей. Это чтобы твой отец нашёл себе хорошего адвоката. После недолгой паузы она спросила: Всё действительно так плохо? Обманывать не было смысла. Боюсь, что да. Нем решил не говорить о том, что уголовное обвинение будет предъявлено ее отцу в ближайшие несколько дней. И уж тем более не было смысла сообщать ей, что убытки ГСПЛ, понесенные по вине Лютрословна, оцениваются в 230 тысяч долларов. И то и другое она все равно скоро узнает. Странная вещь, произнесла Карен. Я всегда думала об отце как о самом честном человеке из тех кого я знаю. Видишь ли, сказал Ним. Я не пытаюсь оправдывать твоего отца, но полагаю, иногда бывают обстоятельства, которые толкают людей на кривую дорожку. в любом случае я уверен, суд примет во внимание причины, толкнувшие его на это. Но у него не было крайней нужды. в этом той трагедии о мне, конечно, нравились все те вещи, которые мои родители покупали для меня, включая хампердинг, но я могла бы обойтись без них. Мне не хотелось говорить Карен, что, приобретая для нее правдами и неправдами что-либо, и отец хотел таким образом искупить свою вину. Пусть в этом разбираются психологи и судьи, прежде чем вынести решение. Но об одном он должен ее предупредить. Хэмпердинг все еще у тебя? Да. Чтобы там ни происходило, его еще не забрали. Очень хорошо. Тебе он понадобится на следующей неделе. Ним поведал ей о новом графике отключений, начинающихся со среды. в твой дом, как и во многие другие, электроэнергия будет подаваться с перебоями. Твой район отключат в среду в три часа дня. И электричество не будет, по крайней мере, часа три. Так что на всякий случай утром тебе надо отправиться в госпиталь Redwood Grove. Джози отвезёт меня, сказала Карен. Если будут какие-то изменения, я позвоню. Кстати, я проверил резервный генератор в Redwood Grove. он в хорошем состоянии с полным топливным баком. Это действительно чудесно, когда о тебе так заботятся. Карен, казалось, возвращалась присущая ей жизнерадостность.